Глава вторая. Виктор вздрогнул и проснулся от какого-то странного звука. Метрах в пяти от него находился тот самый черный шипастый шар, который превратился в после поглощения души Тарангера. И он трещал. Натурально так? Не сильно? Слегка? По чуть-чуть. Но с каждой секунды этот звук усиливался, словно внутри кто-то ворочался, давя на скорлупу. Прошла по всему шару глубокая трещина, через которую пролилась на пол странная слизь. Так себе на вид и запах. Еще секунд десять. Новый скрипучий треск. И из увеличившейся трещины вывалилась и повисла до боли знакомая чернокожая лапка, ну, то есть изящная женская ручка с крайней черной кожей. Виктор рванул вперед. Чуть не подскользнулся на куче слизи, обильно натекший на пол, и, добравшись до этой своеобразной скорлупы, схватил ее за края, помогая раскрыться сильнее. Раз, и абсолютно голое тело Лос безвольно вывалилось на пол. Прямо в эту жутковатую на вид гадость под ногами, одежда и все, что было ней до окукливания, исчезло в неизвестном направлении. Почти минуту она лежала неподвижно, а потом резко дернулась. И начала откашливаться. Полный рот слизи – то еще удовольствие. И не только рот, судя по всему. В сознании же Виктора вместе с этим кашлем хлынул тот букет мыслей и ощущений от лос, что прервался после поглощения ею тарангера. Немного магии, и вот уже изящная чернокожая фигурка чиста, сухая и уютна. Разве что соплю и слюни чуток пускает, но это уже не так страшно. Виктор осторожно взял ее на руки и прижал к себе. Прикрытые глаза, прерывистое дыхание. «Я уже думал, что потерял тебя». «Не дождешься», — с трудом произнесла Лос, не открывая глаз. «У тебя какая-то странная аура для Бога. Чего же с тобой произошло?» «Она не Бог», — громко произнесла Сиракс, застывшая на пороге помещения. «То есть...» «Не глупи, или у меня аура чем-то сильно отличается?» «Охренеть!» «Я тоже в шоке», — согласилась Сиракс, явно догадавшаяся о происходящем заранее. «Зато теперь ясно, чего родители так оживились. Они явно знали, чем все это закончится. Так бы тут и сидели, если бы кто-то их не спугнул». «Ты как?» — как можно нежнее спросил Виктор у слегка подрагивающей лос. «Плохо». Все так же с трудом ответила Лос. «Зноб бьет. Слабость. Не понимаю. Лучше бы я сдохла». «Это нормально», — кивнула Сиракс. «Тут слабый магический фон. Ты бы ей скормил, что ли, несколько накопителей, не мучи ребенка». «Кстати, ребенок, он выжил?» «Не думаю», — тихо ответила Лос. «Я не ощущаю его». «Кажется, эмбрион был поглощен мною, пока я была в забытии. Проклятие!» — прошипела она и закусила губу. «Ну же!» — прижал ее сильнее к себе Виктор. «Спокойнее. Все будет хорошо». «Снова!» «Я снова убила своего ребенка! Когда же это прекратится, проклятие?» — тихо прорычала Лос. «Она тоже теперь дракон, как и ты?» Проигнорировав этот крик души, спросил у Сиракс Виктор. «Что?» «А, нет!» У нее, кроме истинного тела, есть только это. Какое она там себе соберет, ее дело. Ты же знаешь, мы никак не ограничены в таких вещах. Но ей нужна сила. Своим ходом она несколько десятков лет будет копить на что-то вменяемое. Так что... Вот ведь, блин. Много хоть? Не меньше того, что мне на восстановление тела требовалось. Лучше, конечно, больше, чем меньше. — О чем вы вообще? — раздраженно прорычал Лос продолжая уютно лежать на руках Виктора, и открыла глаза. «Ого!» — присвистнул Виктор. «Что? Ну, что?» «Твои глаза! Удивительно, они нежно-голубые! И ничем не парит!» «Погоди!» — как-то зависло лос, уставившись на Виктора невидящим взглядом. «Я... я... о, нет! Проклятье! Я что, больше не бог?» «Так сказали же уже, или ты не слышала?» «Да, явно не слышала. За тобой я этого раньше не замечал». «Все. Это конец», — со стоном выдавила в ответ Лос. «Что конец-то? Я...» «Ладно», — вяло шевельнула она рукой, обозначая жест обреченности. «Кстати, о птичках. Тарангер. Его память тебе хоть как-то доступна?» «Да», — неуверенно произнесла Лос. Но плохо, как какие-то отголоски. Обрывисто все, бестолково. Сложно что-то вычленять. Он умер, я полагаю? — Умер, умер! — довольным голосом произнесла Сиракс, расплывшись в улыбке. — Сбегай за Михаилом, пусть идет сюда и тащит накопители. А я пока с новорожденной посижу. Маленькая еще. — оскалился Виктор. Фыркнула Сиракс, но выполнила просьбу Виктора. — Она ушла. — Рассказывай. — Что не так? — Нет. — Почему? — Потому что нет. — Это приказ. Помни, клятва. Ты не можешь меня ослушаться. Все мои планы на ближайшие пару столетий пали прахом. Недовольно проворчал Лос. — Права и владения. Мой личный план, взращиваемый несколько тысячелетий, канул в небытие. Смешно, но сейчас я даже на темных эльфов прав не имею. «Как ты там шутил? Все, что нажито непосильным трудом, так?» «Хм, так», — с мягкой улыбкой ответил Виктор. Удивительно, кстати, что высокая клятва сохранилась. «А знаешь, если честно, то так даже лучше. Что ты имеешь в виду?» «Это преображение. Если нам придется бежать с планеты, спасаясь от ударов кхетов, ты не будешь привязана к местам силы и донорам силы, верующим». Не хотел бы тебя так глупо потерять. Потерять? У тебя тоже какие-то далеко идущие планы на меня? Нет, никаких планов. Просто вот этот наглый паучок стал мне слишком дорог, лично. Безотносительно его пользы. Да ну, брось, — отмахнулась Лос. Не желаю о таком даже слышать. Впрочем, не хмурилась и взгляда не отводила, внимательно с прищуром смотря в глаза Виктора словно ожидая, когда тот рассмеется и заявит, что это шутка, и она на самом деле что-то ему должна. Но ничего подобного не произошло.